Глава шестая. Эфлара. Василиса приоткрыла глаза и повернула голову. Она лежала на теплом, мягком, слепяще-белом песке, а перед ней, куда ни глянь, растиралась бескрайняя водная гладь. Выплюнув изо рта немалое количество этого самого белого песка, Василиса кое-как поднялась на ноги. — Ну вот... — расстроенно произнесла она, оглядываясь. Волны лениво облизывали берег, оставляя на песке причудливые пенистые узоры. Алый солнечный кружок только-только выглядывал из-за горизонта, окрашивая море в серебристо-розовый цвет. В том, что это было море, Василиса не сомневалась. Много раз она видела его на картинках в книгах. Вид огромного бесконечного пространства поражал великими размерами нахлынуло новое дикое ощущение — чувство полной свободы. Где-то далеко остались страхи, тревоги и неприятности. Все казалось мелким и незначительным здесь, на берегу моря. Солнце, красуясь, поднялось выше, освещая не только море, но и неизвестные горы вдали. Василиса решила просто пойти вдоль берега. Она выйдет к какому-нибудь человеческому жилью, и там разузнает, что же с ней приключилось и куда она попала. Неожиданно Василиса заметила, что далеко-далеко, почти у линии горизонта, быстро движется яркая светящаяся точка. Она приближалась с бешеной скоростью, перерастая во что-то белое и сверкающее, похожее на... коня? Да, это был конь с развивающейся серебряной гривой, мчащейся во весь опор прямо на нее. Он быстро приближался, и вскоре Василиса смогла различить на лбу прекрасного животного тонкий, как кинжал, витой серебристый рог. Что за чудный зверь! Между тем удивительный конь приблизился и застыл, как вкопанный, всего лишь в нескольких шагах от Василисы. Девочка замерла на месте, боясь пошевелиться, а конь вдруг склонил ноги в изящном поклоне, как будто приглашая залезть к нему на спину. Василиса восхищенно замерла. Но тут произошло кое-что другое, еще более непредвиденное. Возле чудесного единорога материализовался мальчишка. Просто возник из воздуха. Василиса сразу узнала его. Это был... Ник. Теперь она получше разглядела мальчика. Среднего роста, смуглый, вернее, загорелый до черна, а волосы и брови белесые, выгоревшие на солнце, и те же самые большие карие глаза. На нем была простая белая рубаха с косым вырезом и очень широкими рукавами, сужающимися у запястья, и прямые черные штаны, чем-то похожие на джинсы. Мальчишка был босиком. «Здравствуй!» — улыбнулся Ник. — Ну, тебя и забросила. Пришлось белорожка брать на помощь. Он легко чувствует и на мирных. Ник подошел и, остановившись на расстоянии в два шага, вдруг отвесил Василисе низкий поклон. — Как прошел переход, уважаемая часовщица? Глаза мальчишки пытливо изучали ее. Василиса оторопела от подобной учтивости. Возможно, здесь так принято здороваться. Размыслив, Она тоже поклонилась. У мальчишки глаза на лоб полезли. Ты не должна мне кланяться, недоуменно произнес он. Я же не часовщик. Да, растерялась Василиса. Ну, а я не знаю, точно ли я часовщица. Ты же говорила, что из семьи часовщиков, удивился Ник. Ты смогла вызвать лестницу и переместиться, значит, ты часовщица. Ты же прошла испытание на степени ну, да...» щеки девочки превратились в два горячих угля. Она чувствовала себя очень неловко. Мальчик оглядел Василису пытливым взглядом. «А почему ты босиком?» — спросил он. «Потому что...» — буркнула Василиса. «Не успела взять с собой кроссовки. Часовщикам нельзя же без обуви ходить. Так тебе действительно угрожала опасность?» Замешательство Ника росло. «Думаю, что да», — ответила Василиса немного с вызовом, глядя ему прямо в глаза. «То есть ты не совсем уверена?» Выгоревшие брови Ника сложились домиком. В его взгляде промелькнула подозрительность. «Послушай, Ник», — решительно начала Василиса, — «мы можем где-нибудь нормально поговорить?» «Мне действительно угрожали, и я убежала от собственного отца, и ничегошеньки не понимаю, что происходит, но хочу, наконец, во всем разобраться». «Да, это можно». Ник с облегчением вздохнул и улыбнулся. «Поедем к нам в дом. Мой отец очень хороший человек, и он поможет тебе, ну, в любом случае». «О, это было бы здорово». Василиса переступила с ноги на ногу. Ее немного подташнивало от голода, и она подумала, что неплохо бы заодно напроситься на обед к мальчишке. Но с этим явно придется обождать. Во взгляде Ника осталась недоверчивость, вроде бы тот немного жалел, что стал помогать Василисе. И будто в подтверждение ее мыслей мальчишка произнес деланно радостным тоном: Но сначала заедем за Фэшем, моим другом. Он тоже часовщик, причем с очень высокой часовщинкой. С чем? С часовщинкой. Мальчик скосил глаза на Василису. — С часовой степенью, то есть. — Откровенно говоря, ты такая странная. Говоришь, что часовщица, а сама... — Послушай, у тебя какая степень? — Разве можно говорить? Василиса улыбнулась. Уж про это она знала из памятного разговора с Еленой. Уши Ника стали малиновыми. — Ну да, просто... По-дружески можно ведь сообщать? Вот Фэш мне сразу сказал, да и... Хотя, конечно, ты не обязана. — У меня высшая степень. — Что? — Высшая, — повторила Василиса, немного раздражаясь. — Это тоже странно? Мальчик нахмурился. Некоторое время он молча разглядывал ее и, решившись, сухо произнес. — Послушай, я сказал тебе пароль перехода, думая, что тебе действительно угрожает опасность. Мне за это может серьезно влететь, и если ты будешь врать мне, я не вру. Однако мальчишка сердито поджал губы и жестом указал на спину белорожка. Поедем на танкорожке, он незаметно провезет нас сквозь стены воздушного замка. Как это? Это же танкорок! Мальчишка нахмурился еще больше и глянул на Василису с таким изумлением, будто она только что превратилась в дракона. Ведь танкорок может перемещаться даже между мирами поэтому стены для него вообще не помеха, и если попросить его, он сделает всадника невидимым, а когда почует опасность, делается прозрачным и сам. После такой речи Василиса небезопаски залезла на спину к белорушку и осторожно ухватилась за серебристую гриву. «Обними его за шею», — посоветовал Ник. «И покрепче. Он любит скорость. Через пять минут будем в замке». Василиса кивнула, мгновенно последовав совету. Ухватилась за шею тонкорога, почти зарывшись лицом в мягкое серебро гривы. Ник последовал за ней, осторожно обняв девочку за талию. Белорожек топнул точенным серебристым копытцем и резко сорвался с места. Он быстро мчался вдоль берега, словно летел по воздуху, копыты едва касались земли. Ветер трепал Василисе в волосы, зато приятно обвивал лицо. Оказалось, это совсем не страшно скакать во весь опор на чудесном танкорожке. Не прошло и нескольких минут, как впереди показался высокий скалистый мыс. Он гордо выступал в море, словно корабль, едва отошедший от пристани. На самой вершине покоился прекрасный замок из белого камня. Его многочисленные башни и башенки с тонкими острыми шпилями упирались в рассветное небо, исчезая среди розовых облаков. Раскинувшаяся перед ними картина сверкала удивительными красками, словно открылась страница любимой книги с изображением дворца доброго и могущественного волшебника. «Это воздушный замок», — гордо сообщил Ник. «Мы его так называем, потому что издали кажется, будто он лежит на облаках. Правда красиво?» Василиса восхищенно кивнула. «Я бы очень хотел научиться строить такие замки», — прозвенел голос Ника за ее спиной но для этого надо быть часовщиком. Да и папа хочет, чтобы я стал часовых дел мастером, как он, но я не особо люблю механику. В голосе мальчика появились грустные нотки. Василиса хотела расспросить поподробнее, почему надо обязательно быть часовщиком, чтобы строить волшебные замки, но вдруг увидела перед собой крепкую каменную стену. Не успела она испугаться, как стена расплылась, будто рисунок на бумаге, на которой плеснули много воды. И вдруг стало какой-то нереальное, словно обрывочное суматошное видение из сна. В следующий миг Василиса с удивлением осознала, что белорожек давно мчится сквозь стены. По бокам то и дело мелькали плотно прилегающие друг к другу камни. Тонкорок пронесся через туманный и неотчетливый круглый дворик с фонтаном посередине, еще одну стену, длинный темный коридор, стену, коридор, лестницу, Вновь стена, опять коридор. Через некоторое время Василисе начала казаться, будто она сошла с ума или видит страшный сон. Но внезапно картинка выровнялась. Очертания предметов стали более отчетливыми, перестали колыхаться и, уплотнившись, застыли в привычном безразличии неодушевленных вещей. Это была маленькая комната в бело-золотых тонах. С красивой, но слишком вычурной мебелью. Кажется, где-то тикали часы. Василиса легко соскочила. Сразу же за ней Ник. Белорожек, перебирая стройными ногами, нетерпеливо затоптался на месте. «Вот, подождем здесь!» Ник сдержанно улыбнулся Василисе. «А Белорожек сообщит о нашем прибытии Фэшу, своему хозяину, и все будет в порядке». По-видимому, Белорожек только и ждал этих слов. Нагнул среброгривую голову с тонким рогом, коротко заржал, и растаял в воздухе. Василиса внимательно оглядела комнату. После темных коридоров и переходов, мелькавших по дороге, эта маленькая, но светлая комната казалась очень уютной. На широких окнах белоснежные занавески, вышитые огромными золотыми лилиями. В углу белый резной шкаф с книгами. Посередине круглый стол со стеклянной столешницей, тонконогие стулья и пушистый коврик возле окна. Василиса не увидела ни одной электрической лампы или бра, зато заметила с десяток высоких золотых подсвечников, расставленных повсюду. Наверное, в замке тоже предпочитали живое пламя, как и в доме отца. «Садись!» Ник подошел к столу. Отодвинул стулья с высокими, кружевными, словно увенчанными морской пеной спинками. Василиса аккуратно присела на краешек стула. Некоторое время они помолчали, не зная, о чем говорить. «Послушай, Ник, — решилась, наконец, Василиса, — а кто здесь живет в этом воздушном замке?» «Это замок Родосвета. Он имеет два крыла. Западное крыло Родосвета, или крыло часовых совещаний, и часодейное крыло, или, попросту говоря, школьное». Ник явно был рад прервать затянувшееся молчание. — Ты сказал, — Часодейное крыло? — осторожно переспросила Василиса. — Да, это школа, где учатся часовщики со всей флары, те, чья степень выше второй. Послушай, разве твои родители не рассказывали об этом? — У меня есть только отец. — У меня тоже. — Ник нахмурился. Василиса не решилась его расспрашивать. Через некоторое время мальчик продолжил. — Часодейное крыло делится на половину темных часов и половину светлых часов. — О, про это я немного слышала, — кивнула Василиса. — Послушай, расскажи мне еще о крыльях. Что это? — Крылья — это крылья, — удивился Ник. И, прищурившись, хмуро добавил. — Слушай, ты меня не разыгрываешь? — Конечно, нет, — честно ответила Василиса и опять спросила. — Крылья — какой-то часодейный знак, как браслет? И тут Ника осенила. «А где же твой браслет, а? Если у тебя высокая степень, должен быть браслет!» «Ничего у меня нет», — Василиса окончательно расстроилась. «Может, и вправду степени тоже нет?» «Так все-таки ты наврала!» «Ничего я не врала!» «Я знаю всех, у кого есть высшая степень», — спокойно сказал Ник. «Всех учеников. Могу перечислить наизусть, потому что их очень мало. Твоего же имени...» Я раньше не слышал. — Понимаешь, — Василиса смутилась, — ну, в общем, я всю жизнь жила у своей бабушки Марты Михайловны. Думала, что она моя единственная родственница. Хотя, вообще-то, она была просто опекуншей, но относилась ко мне куда лучше, чем... Чувствуя, что запутывается, Василиса мотнула головой. Короче, вдруг появился отец, как снег на голову. — Слушай, ты точно очень странная, — перебил Василису Ник. Сейчас придет Фэш, и тогда начнешь рассказывать, а то я вообще не соображаю. Василиса, насупившись, отвернулась к окну. Казалось, небо нахмурилось вместе с ней, на солнце набежали тучи, стало пасмурно. — Ты не обижайся, ладно? — произнес Ник более мягким тоном. — Просто я действительно серьезно рисковал, позволив тебе воспользоваться отцовским паролем перехода, и если кто-нибудь узнает... Но у тебя было такое испуганное лицо. — Послушай, а твой отец кто вообще? — Василиса поежилась. Мой отец — часовых дел мастер. Я тебе уже говорил. — Часовщик? — Нет, часовой мастер, — поправил Ник, хмуро косясь на Василису. А еще с недавнего времени глава мастерового цеха представляет общину остроградских часовых мастеров в родосвете. «Константин Лазарев», — вспомнила Василиса, — «я слышала про него». «Ну, хоть про моего отца ты слышала», — прошептал Ник и кинул быстрый взгляд на дверь. Василиса поняла, что мальчишка ждет помощи друга и, кажется, немного напуган. «Ник, если честно, ты тоже ведешь себя очень странно», — сказала она напрямую. «Я попросила у тебя помощи, потому как мне пришлось убежать из дома после этого дурацкого посвящения, вырваться из рук полусумасшедшей женщины и отца, который... Я даже не знаю, кто он и чем занимается!» Последние слова Василиса выкрикнула, чуть не плача, и вправду на глаза навернулись слезы. Увидев, что она сейчас разревется, Ник окончательно смягчился и забормотал куда более примирительно. «Ну да ладно, чего ты!» «Сейчас придет Фэш и поможет разобраться во всем. Только, знаешь...» Ник запнулся, по всей видимости, выискивая наиболее подходящие слова для того, что собирался сказать. «Ты, короче, не говори ему про то, что у тебя высшая степень. Он человек вспыльчивый, и как отреагирует, не могу знать даже я, его лучший друг. Он же часовщик, ещё наэферничает тут, потом расхлёбывай». «Наэферничает?» Опять новое слово. А это что? Ник отвел глаза. К нему явно вернулась подозрительность. Но тут занавеска, скрывающая дверь, колыхнулась, пропуская вперед невысокого мальчика. На вид лет 13-14, С темными, слегка вьющимися волосами и большими, голубыми, прямо-таки ангельскими глазами. Одет он был несколько странно черные широкие брюки и такого же цвета рубашка с воротником стойкой и белыми широкими манжетами по воротнику и низу одеяния шла серебристая узорчатая кайма с тисненными арабскими цифрами обувь тоже была мягко говоря диковинной тапочки из какой-то темной ткани с чуть вытянутыми словно у турецких туфель носками мальчик радостно улыбнулся от чего на щеках заиграли ямочки и примчался, как только увидел белорожка Он не сразу заметил Василису, целиком скрытую узорной спинкой стула. «Ну и зачем тебе понадобился тонкорожек? И вообще, что за странная история?» «Фэш...» — Ник виновато улыбнулся. «Ты знаешь, тут такое дело... В общем, познакомься». Только теперь мальчик заметил Василису, и улыбка сползла с его лица. «Василиса — это Фэш, Фэш — это Василиса». Голос Ника звучал несколько напряженно. «Она перенеслась со столы... Э, немного с моей помощью». «Привет!» Василиса как можно доброжелательнее улыбнулась мальчику. Но тот даже не отреагировал на приветствие. Глаза его потемнели, а лицо словно сковало каменной маской.